Передонов с Володиным и Рутиловым пришли в сад играть на бильярде. Смущенный маркер объявил им «Нельзя-с играть сегодня, господа». «Это почему?» — злобно спросил Передонов. «Нам-да нельзя, так как, извините, а только что шаров нету», — сказал маркер. «Проворонил ворона!» — послышался из-за перегородки грозный окрик буфетного содержателя. Маркер вздрогнул, шевельнул вдруг покрасневшими ушами какое-то словно заячье движение и шепнул «Укрались!». Передонов крикнул испуганно «Ну, кто украл?». «Неизвестно-с», доложил Маркер. «Ровно как никого не было, а вдруг глядь и шаров нетус. Рутилов хихикал и восклицал «Вот так анекдот!». Володин сделал обиженное лицо и выговаривал Маркёру. «Если у вас изволят шарики воровать, а вы изволите в это время быть в другом месте, а шарики брошены, то вам надо бы загодя другие шарики завести, чтобы нам было чем играть. Мы шли, хотели поиграть, а если шариков нету, то как же мы можем играть?» «Не скули, Павлушка», — сказал Передонов. «Без тебя тошно». — Ищи маркер шары. Нам непременно надо играть, а пока тащи пару пива. Принялись пить пиво. Но было скучно. Шары так и не находились. Ругались между собою, бронили маркера. Тот чувствовал себя виноватым и отмалчивался. В этой краже усмотрел Передонов новую вражью Каверзу. Зачем? Думал он тоскливо и не понимал. Он пошел в сад, сел на скамеечку над прудом, здесь еще он никогда не сиживал, и тупо уставился на затянутую зеленью воду. Володин сел рядом с ним, разделял его грусть и бараньими глазами глядел на тот же пруд. «Зачем тут грязное зеркало, Павлушка?» — спросил Передонов и ткнул палкую по направлению к пруду. Володин осклабился и ответил. «Это не зеркало, Ардаш, это пруд. А так как ветерка теперь нет, то в нем деревья и отражаются. Вот оно и показывает, будто зеркало». Передонов поднял глаза. За прудом забор отделял сад от улицы. Передонов спросил, «А кот на заборе зачем?» Володин посмотрел туда же и сказал хихикая, «Был, да весь вышел!» Кота и не было. Померещился он Передонову. Кот с широко зелеными глазами, хитрый, неутомимый враг. Передонов опять стал думать о шарах. Кому они нужны? Не дотыком-ка, что ли, их пожрала? Тот То ты ее сегодня и не видно, думал Передонов. Нажралась, да и завалилась куда-нибудь. Спит теперь, поди. Передонов уныло побрел домой. Запад потухал. Тучка бродила по небу. Блуждала, подкрадывалась. Мягкое Обувь у туч подсматривала. На ее темных краях загадочно улыбался темный отблеск. Над речкою, что текла меж садом и городом, Тени домов до да кустов колебались, шептались, искали кого-то. А на земле, в этом темном и вечно враждебном городе, Все люди встречались злые, насмешливые. Все смешивалось в общем недоброжелательстве к Передонову. Собаки хохотали над ним, люди облаивали его.